Лорелл встала и отряхнулась. — Спасибо, что привел меня сюда, — сказала она и взглянула на дерево. — Оно классное. — Рад, что тебе понравилось, — ответил Дэвид и опустил глаза. — Вообще-то я позвал тебя не только ради дерева. Лорелл была польщена и смущена одновременно. — Сюда, — сказал Дэвид, чуть заордевшись. Как только они перелезли через забор, на землю начали падать первые капли дождя. — Позвонишь вами, чтобы она заехала за тобой? — спросил Дэвид. — Нет, сама дойду. — Так ведь дождь, я тебя провожу. — Не надо, честное слово, я люблю гулять под дождем. Дэвид на секунду умолк, а потом выпалил. — Можно тебе позвонить? Завтра. — Конечно, — с улыбкой ответила Лорел. Клево. Дэвид словно не думал уходить. — Дверь вроде там, — как можно вежливее сказала Лорел. — Ага, просто как я тебе позвоню, если у меня нет номера? — Ой, извини. Она достала ручку и нацарапала номер в блокноте рядом с телефоном. — дай тебе мой. — Давай. Лорелла начала открывать рюкзак, но Дэвид ее остановил. — Не надо, я напишу здесь. Он взял ее руку и вывел на ладони свой номер и робко проговорил. — Так ты его не потеряешь. — Точно, ну пока. Напоследок Лорелла тепло улыбнулась и вышла под довольно сильный дождь. Когда дом Дэвида скрылся из виду, Лорелл сняла капюшон куртки и глубоко дыша подставила лицо струн воды. Дождь стекал по щекам на шею, и она уже хотела подставить ему ладони, но вспомнила о номере и спрятала руки в карманы. Улыбнувшись, Лорелл зашагала быстрее. Придя домой, она услышала звонок телефона. Мамы не было, и Лорелл едва успела схватить трубку. — Алло! — выдохнула она. — Ой, привет, ты уже дома? Хотелось оставить сообщение. — Дэвид? — «Ага, извини, что звоню так сразу. На следующей неделе контрольная по биологии. и Я подумал, ну, может, ты придешь ко мне завтра? Я помогу тебе подготовиться». «Серьезно?» — обрадовалась Лорел. «С удовольствием. Я так боюсь этой контрольной. Ужас! По-моему, я половины там не знаю». «Клево», — сказал Дэвид. «Ну, не то, что ты боишься контрольной, а просто клево». Лорел умиляла его стеснительность. «Во сколько?» — Как тебе удобно. Планов у меня нет, только маме на даму помогу. — Хорошо, тогда созвонимся. — До завтра. Лорел повесила трубку и улыбнулась, и пошла к себе, перепрыгивая подвес тюбеньки за раз. Глава 4 В субботу Лорел проснулась на рассвете. Это нисколько ее не огорчило. Она всегда была жаворонком и с удовольствием могла прогуляться, подставить спину солнцу и щеки ветрю перед тем, как несколько часов засесть в школе. Надев сарафан, она вытащила из чехла старую мамину гитару и тихо выскользнула во двор. На улице стояла прохладная тишина. В конце сентября по утрам с океана приносило туман, и он держался в городе почти до полудня. По короткой тропинке Лорелл пошла через задний двор. Сам дом был маленький, но участок довольно большой, и родители подумывали со временем его расширить. Во дворе росли деревья, спасавшие дом от жаркого солнца и Лорел целый месяц помогала маме высаживать вдоль стен цветы и лианы. По обеим сторонам у них были соседи, однако задний двор, как и у многих домов в Крэссен-Сити, плавно переходил в дикий лес. По извилистым тропам Лорел обычно попадала к ручью, который шел через рощу параллельно домам. Сегодня она тоже подошла к ручью, села на берег и окунула ноги в прохладную воду. Ранним утром она была совсем чистая, без комаров и мошек на ровной глади. Лорел взяла гитару и стала наигрывать случайные аккорды, потом сложила их в мелодию. Приятно было наполнять окружающее пространство музыкой. Она начала играть три года назад, когда нашла на чердаке старую гитару. Заменив струны и хорошенько ее настроив, мама сказала, что гитара теперь принадлежит Лорел. Но куда романтичнее было считать ее маминой настоящая фамильная ценность. На плечо села мошка и поползла на спину. Смахнув ее, Лорел вдруг наткнулась пальцем на какой-то бугорок. Она потянулась и ощупала его. Ну точно, едва заметная круглая шишка. Лорел выгнула шею и, естественно, ничего не увидела. Она пощупала шишку еще раз, соображая, что это могло бы быть. Наконец, выбившийся сил встала и пошла домой смотреться в зеркало. Запершись в ванной комнате, Лорелл села на туалетный столик, опустила вверх сарафана и стала искать бугорок. Он устроился ровно между лопаток. Маленький приподнятый кружок телесного цвета, почти незаметный. Лорелл осторожно надавила на него пальцем. Больно не было, но немного зачесалась. Похоже, прыщ. — Это радует, — уныло подумала Лорелл. — Только мне что-то нерадостно. Она услышала мамины шаги в коридоре и высунула голову из-за двери. «Мам!» «Я на кухню», — зевнув отозвалась та. Лорел понизила голос. «У меня какая-то штука на спине скачала. Посмотри, пожалуйста!» «Осторожно, пощупав бугорок, обычный прыщ. Я тоже так подумала», — сказала Лорел, подтягивая сарафан. «Вообще-то у тебя прыщей не бывает? Может, начались?» «Нет, просто так скачал». Тут ее голос стал унылым, а улыбка язвительной. Половое созревание, как ты говоришь. Лорелла отвернулась и ушла к себе, пока мама не успела засыпать ее вопросами. В комнате она села на кровать и еще раз потрогала бугорок. И так у нее появился первый прыщ. Это нормально. Ритуал, можно сказать. До сих пор половое созревание проходило у нее не так, как описано в учебниках. У Лорелла никогда не было прыщей, и хотя грудь и бедра заметно увеличились, даже раньше, чем положено, месячные все не приходили. Мама не придавала этому значения. «Может, это ваша семейная особенность? Мы ведь ничего не знаем о твоей биологической матери», — говорила она. Но лорал чувствовала, что в последнее время мама тоже начала волноваться. Она надела джинсы, майку и убрала волосы в хвост. Потом вспомнила ужасные угри, которые видела в раздевалке на спинах других девчонок и передумала. «Лучше распустить волосы, вдруг прыщ станет совсем мерзким». Тем более у Дэвида дома. По пути двери Лорел взялся, стала яблоко и попрощалась с мамой. Она уже почти дошла до Дэвида, когда увидела бегущую к ней Челси. «Привет!» — Челси улыбнулась, весело тряхнув кудряшками. «Привет!» — поздоровалась Лорел. «Я и не знала, что ты бегаешь. По пересеченной местности. Обычно я тренируюсь с командой, но по воскресеньям мы сами по себе. Куда идешь?» «К Дэвиду», — ответила Лорел. «Уроки делать». Челси рассмеялась. «Добро пожаловать в фан-клуб Дэвида Лоусона! Я президент! Могу назначить тебя казначеем!» «Ты не так поняла!» — не слишком убедительно возразил Лорел. «Мы будем готовиться к контролю по биологии, иначе я ее просто завалю!» «Он живет за углом! Пойдем!» Они обогнули угол и услышали тарахтение газонокосилки. Дэвид не заметил девочек, и несколько секунд они молча глазели на него. Он работал голый по пояс в одних джинсах и старых кедах. руки у него были длинные и жилистые, мускулистые, загорелая кожа чуть поблескивала от воду в мягких лучах утреннего солнца. Лорел не могла отвести от него глаз. Конечно, она в раз видела парней без рубашек, но тут все было иначе. Дэвиду попался особенно заросший участок, и он с силой надавил на газонокосилку. Мышцы на его груди напряглись и отвердели. «Я в раю». — проронила Челси, глядя на Дэвида нескрываемым восхищением. Словно почувствовав их взгляд, Дэвид вдруг поднял глаза и посмотрел на Лорел. Она тут же опустила голову. Челси даже не моргнула. Когда Лорел справилась со смущением, Дэвид уже надевал футболку. — Привет, девчонки, что-то вы раны. «Правда — Правда? — спохватилась Лорел. — Вообще-то было уже девять часов. — Извини, забыла позвонить. Дэвид улыбнулся и пожал плечами — Пустяки! — он махнул на газонокосилку. — Я все. — Ну, я побежала! — сказала Челси, и вдруг снова начав отдуваться. В буквальном смысле. Она повернулась так, чтобы только Лорел видела ее лицо и одними губами сказала «Вау!» и побежала вниз по улице. Дэвид хохотнул и покачал головой, провожая Челси взглядом. Затем жестом пригласил Лорел в дом. — Пошли! Биология не ждет! — В понедельник, когда учитель собрал все работы, Дэвид повернулся к Лорал. «Ну что, плохи дела?» Она улыбнулась. «Не так уж и плохи, благодаря тебе». В субботу они занимались почти три часа, а в воскресенье долго болтали по телефону. «Не о биологии, конечно, но вполне ведь возможно набраться знаний воздушно-капельным путем». «Ага, по телефону, конечно». Секунду поколебавшись, Дэвид предложил. «Если хочешь, можем заниматься регулярно, в смысле биологии «Давай», — ответила лоралл не без удовольствия, подумав об уроках наедине с Дэвидом. «Только в следующий раз приходи ко мне». «Хорошо». На большой перемене шел дождь, поэтому все собрались под небольшим навесом на улице. Обычно там никто не обедал, столиков не было, а трава никогда не просыхала до конца. Даром, что под крышей». Лорел это нравилось. Когда шел дождь, остальные ребята обедали в столовой, однако сегодня к Лорел, Дэвиду и Челси присоединился мальчик по имени Райан. Дэвид с Райаном швыряли хлебом, а Челси критиковала их меткость и пренебрежение здоровьем зрителей. — Так, а вот это было нарочно. Челси подобрала корочку, угодившую прямо в грудь, и бросила обратно. — Нет, случайно, — ответил Райан. — Ты же сама говорила, что я никогда не добиваюсь намеченных целей. «Тогда целься в меня, я буду спокойна, что ты не попадешь», — парировала Челси. Потом она вздохнула, убрала волосы с лица и сказала Лорелл, «Мне противопоказано жить в Северной Калифорнии. Летом с волосами порядок, но стоит пойти дождю, как бац, и на голове черт знает что». У Челси были длинные каштановые волосы с золотистым оттенком, спадавшие на спину веселыми кудряшками, некими шелковистыми летом, упругими и непослушными осенью и зимой когда воздух становился холодным и влажным. Ее светло-серые глаза напоминали океан перед самым восходом солнца, когда в полумраке волны кажутся бесконечными. — А, по-моему, очень красиво, — возразила Лорел. — Потому что они не твои. Я мою их специальными кондиционерами и шампунями, чтобы хоть как-то расчесать. Челси посмотрела на Лорел и потрогала ее прямые гладкие волосы. — Такие мягкие, чем ты пользуешься? — Да чем угодно. — Хм... Челси еще раз дотронулся до ее волос. А несмываемый кондиционер пробовала для моих самое то. Ларва глубоко вздохнула и шумно выдохнула. «Вообще-то я ничем не пользуюсь. От любого кондиционера мои волосы становятся жирными и скользкими, а от шампуня пересыхают, даже у... от увлажняющего». «То есть ты их вообще не моешь?» — явно не укладывалось у Челси в голове. «Хорошенько споласкиваю и все, лишь бы чистые были». «И никакого шампуня?» Лорал покачала головой и приготовилась к скептическому комментарию, однако Челси только пробормотала. «Везет же!» и стала жевать дальше. Вечером лора внимательно рассматривала свои волосы. «Может, помыть их?» «Но на вид и на ощупь они такие же, как и всегда?» Она повернулась к зеркалу спиной и потрогала бугорок. В субботу утром он был совсем крошечный, но за выходные здорово вырос. — Всем первым прыщам прыщ! — проволочала Лорел. Следующее утро ее разбудило легкое сжение между лопаток. Стараясь не паниковать, она поспешила в ванну и посмотрела в зеркало. Бугор стал больше четвертака. — Никакой это не прыщ! — Лорел осторожно потрогала, и странное сжение усилилось. Прижав в груди ночную рубашку, она в ужасе побежала по коридору к родительской спальне, но самой двери заставила себя остановиться и перевести дух. Лорал окинула себя взглядом. Чем она думает? Нельзя вламываться к родителям в одном белье. Она потрясенно попятилась и вернулась в ванну, и как можно тише и быстрее закрыла за собой дверь. Потом еще раз осмотрела шишку под разными углами, пока не убедилась, что та не такая уж и большая. лора учили, что организм человека сам знает, как о себе позаботиться. Большинство болезней, если ничего не делать, проходят и так. Ее родители жили по этому принципу, никогда не ходили к врачам и не пили таблеток. «Просто огромный прыщ, скоро пройдет», — фирменным тоном матери сказала она своему отражению. Порывшись в мамином ящике, Лорелл достала оттуда бальзам из лаванды, розмарина, масло чайного дерева и бог знает чего еще. Им в семье лечили любую болячку. «Преда будет», — подумала Лорелл. Она взяла на палец немного ароматного бальзама и втерла его в спину. От масла чайного дерева и прикосновений кожа начала гореть огнем. Затем Лорелл надела ночную рубашку и по стене прокралась в свою комнату. В школу она решила надеть свободную футболку с короткими рукавами и полностью закрытой спиной. Ее майки наверняка бы скрыли бугор но Лорел не хотела рисковать. Если эта дрянь увеличится и станет совсем мерзкой, лучше спрятать ее под футболку. Бугору пощипывал от малейшего прикосновения, когда она задевала его волосами, одеждой и тем более, когда щупала его пальцами. Убеждаясь, что он настоящий, по дороге в школу Лорел чувствовала, что каждый нерв ее тела соединен жуткой шишкой. К четвергу она уже не могла отрицать, что Бугор, выросший на спине, не прыщит. Он не просто рос, он рос все быстрее. К утру он стал размером с мяч для гольфа. Лорел спустилась завтракать с твердым намерением рассказать родителям о странной шишке. Она даже сделала глубокий вдох и открыла рот, готовясь все выложить, но в последний век передумала и попросила отца передать дыню. В последние дни Лорел носила футболки и распущенные волосы, поэтому никто ничего не мог заметить. Однако, если бугор не перестанет расти, «Если», — повторила про себя лорал — «если не перестанет. Вдруг мамин бальзам подействует? Она мазалась им уже три дня, а толку не было. Но ну, разве может масло чайного дерева вылечить такую здоровую и быстро штуку? А вдруг это опухоль?» Лорел вроде бы слышала истории о людях с опухолями позвоночника. «Да, скорее всего». «Эй, ты меня слушаешь?» Голос Челси вернул ее к реальности. «Что?» Челси рассмеялась. — Так я и думала, и уже тише добавила. — Что с тобой? Ты как будто не с нами. лора подняла глаза и целую секунду не могла вспомнить, какой впереди урок. — Все хорошо, — с досадой ответила она. Просто задумалась. Челси внимательно пригляделась к ней и недоверчиво вскинула бровь. — Как скажешь. И тут догнал Дэвид. Челси пошла на свой урок, а Лорелл попыталась уйти вперед, но он поймал ее и протянул обратно. — Где пожар, Лори? До звонка еще три минуты. «Не называй меня так!» — невольно огрызнулась она. Дэвид захлопнул рот и больше ничего не сказал. Мимо сновали люди. Лорел думала, что должна извиниться. «Но как?» «Прости, Дэвид, я немного нервничаю из-за опухоли». Вместо этого она выпалила. «Терпеть не могу прозвище Дэвид уже наклеил свою фирменную улыбку. «Я не знал, прости». Он заерошил себе волосы. «Ты...» «А, ладно, пойдем, провожу тебя до класса». Теперь Лорел неловко было идти рядом с ним. Как только они добрались до кабинета, она торопливо помахала на прощание. «Пока». «Слушай, она обернулась. Что ты делаешь в субботу?» Лорел помедлила. «Может, сходим вместе на пикник? Посидим у костра. Я знаю отличное место на пляже. Пойдут Челси, Райан, Молли, Джо и еще несколько человек вызвались». «Еда, песок и дым. Хуже не придумаешь». Сейчас еще холодно, плавать нельзя. Но ты же знаешь, кого-нибудь все равно затачит, будет клево. Натянутая улыбка Лорел окончательно испарилась. Она ненавидела соленую воду. Даже душ не смывал соль с ее кожи, она словно бы впитывалась через поры. Когда Лорел последний раз купалась в океане, много лет назад, то несколько дней потом ходила вялая и сонная. К тому же купальник не скроет злосчастную шишку. Лорелл вздрогнула, представив, какой большой она станет через пару дней. — Нет, идти нельзя. — Дэвид, я... Ей ужасно не хотелось его расстраивать. — Не могу. — Почему? Она могла сказать, что должна работать в магазине. Почти каждую субботу Лорелл помогала отцу. Но врать Дэвиду было противно. — Просто не могу. Брукнула она и ушла в класс, не попрощавшись. К утру пятницы бугор вырос до размеров теннисного мяча. Лорел даже не стала смотреться в зеркало, она его чувствовала. Тут никакая футболка не поможет. Лорел откопала в шкафу пушистую кофту, которая немного маскировала шишку, и до самого выхода из дома просидела в комнате. Затем слетела по лестнице, крикнув родителям «Доброе утро! Пока!» и убежала в школу. День тянулся бесконечно. Бугуа горел постоянно, а не только от прикосновений. Он занимал все ее мысли, преследовал, как непрерывный звон в ушах, За лора Лорелл ни с кем не общалась и горила себя за это, однако ни о чем, кроме шишки, думать не могла. К концу последнего урока она ответила неверно четыре раза, хотя каждый новый вопрос был легче прежнего. сеньора Мартинес словно пыталась дать ей возможности справиться впрочем, с тем же успехом она могла спрашивать ее на суахиле. Как только прозвенел звонок, лорал выскочила из зоопарты и первой ринулась к двери, пока никто не успел ее окликнуть, и пока сеньора Мартинес не спросила ее, почему она так ужасно отвечала. лорал увидела, что Дэвид и Челси болтают возле ее шкафчика, пошла в другую сторону, надеясь, что они не обернутся и не узнают ее со спины. Выйдя из школы, она пересекла футбольное поле и остановилась, соображая, куда идти. Ее преследовал страх. Вдруг это рак. Рак просто так не уйдет, надо сказать маме. — понедельник, — прошептала Лорел, — ее волосы развивались на холодном ветру. Если шишка не исчезнет, в понедельник расскажу все родителям. Она зашла по трибуну на самый верх, прислонившись к перилам, и посмотрела на верхушки деревьев на западном горизонте. Здесь, высоко над привычным окружением, Лорел была сама по себе. Как раз то, что нужно... Услышав чьи-то шаги, она резко вскинула голову и обернулась. Рядом стоял смущенный Дэвид. «Привет!» Лорел не ответила. У нее внутри сражались облегчение и досада. Облегчение побеждало. Дэвид посмотрел на скамейку, на которой она стояла. «Можно сесть!» Лорел помедлил, затем села с легкой улыбкой и похлопала по месту рядом с собой. Дэвид осторожно присел, как будто не поверил ее приглашению. — Я не хотел за тобой идти, — проговорил он, опёршись локтями на колени. — Думал дождаться тебя внизу, но что тут скажешь? Я не терпели Они немного посидели в тишине. — У тебя всё нормально? — наконец спросил Дэвид. Его голос, отразившийся от железных скамеек, прозвучал неестественно громко. Глаза Лорел наполнились жгучими слезами. — Да, Порядок, ты всю неделю молчишь. — Прости, я... я что-то натворил? Ларвелл скинула голову. — Что? Нет, Дэвид, ты... ты классный! Ее переполняло чувство вины, она с трудом выдавила из себя улыбку. Просто тяжелые дни выдались. — Увидишь, после выходных я приду в себя. Обещаю. Дэвид кивнул, и между ними опять воцарилась гнетучая тишина. Он откашлялся Можно проводить тебя домой? Ларвелл покачала головой. — Я еще побуду здесь. Все хорошо, не волнуйся. — Но... Он умолк, кивнул и собрался уходить. Потом обернулся. «Если что, у тебя есть мой номер». Лорел кивнула. Она запомнила его наизусть. «Ну...» — Дэвид стоял, переминаясь ноги на ногу. «Я пошел». Когда он отвернулся, Лорел не выдержала и окликнула его. Однако, увидев такое открытое и честное лицо, струсила. «Веселых тебе выходных?» — сказала она. Дэвид поник, но кивнул и пошел дальше. Вечером Лорелл села на туалетный столик в ванной и посмотрела на свою спину. Она намазала шишку бальзамом, и слезы покатились по ее щекам. Он нисколько не помогал и вряд ли поможет. Глава пятая. Субботнее утро выдалось прохладным, с легкой дымкой, которая солнце наверняка развеяло бы к полудню лорал догадывалась, что все, кто пойдет на пикник, так или иначе искупаются в холодном океане, и была отчасти рада, что не идет. Она несколько минут лежала в кровати, любуясь розовым, оранжевым и нежно-голубыми красками утреннего неба. Большинство людей восхищаются закатом, но лорал захватывал дух именно от рассвета. Она потянулась и села, не сводя взгляды с окна. Интересно, сколько жителей Кресланд-Сити сейчас спят, не видя этого великолепного зрелища? Уж ее отец всегда был соней, а воскресенье — сонный день, как он его называл, редко просыпался раньше полудня. Лорел улыбнулась, но тут же вспомнила о своем горе. Она потянулась к бугру и взвизгнула, когда ее руки соединились на спине. Бугор исчез. На его месте было что-то другое, длинное и прохладное, очень большое. Выругав себя за то, что не повесила в комнате зеркало, Лорел выгнула шею и увидела лишь закругленный край чего-то белого. Она откинула тонкую простыню, подбежала к двери и, беззвучно повернув ручку, приоткрыла ее. Из спальни доносился храп отца. Впрочем, мама иногда просыпалась очень рано и умела не шуметь. Лорен распахнула дверь, впервые в жизни мысленно поблагодарив отца за смазанные петли, и по стенке проклоралась в ванную. Дрожащими руками она прикрыла за собой дверь в ванной и защелкнула на замок. Затем прислонилась головой к необработанному дереву и заставила себя дышать медленнее. Нащупала пальцами выключатель и зажгла свет. Сделав глубокий вдох, сморгнула темные пятна и подошла к зеркалу. и не пришлось даже поворачиваться спиной, чтобы видеть новое образование. Над плечами поднимались вытянутые бело-голубые овалы дивной красоты. Лорел медленно повернулась к зеркалу спиной. На месте шишки выросли этакие лепестки. Самые длинные, они выглядывали из-за плечи и талии, были длиной в фут и шириной с ладонь. Лепестки поменьше, около 8-9 дюймов в длину, занимали оставшееся пространство в середине цветка. У его основания даже было несколько зеленых листиков. Все лепестки были темно-синие ближе к центру и нежно-голубые, почти белые на концах. Своими волнистыми краями они напоминали лорел жутковатые африканские фиалки, которые мама старательно выращивала на кухне. Лепестков около двадцати, может больше. Лорел вновь повернулась лицом к зеркалу, не сводяя с глаз парящих под плечами лепестков. Они выглядели почти как крылья. Громкий стуга дверь вывела ее из забвения. — Ты скоро? — сонно спросила мама. От ужаса Лорел жала кулаки и впилась ногтями в ладонь. — Спору нет, лепестки очень красивые, но у кого на спине растут цветы? Это в десять, нет, в сто раз хуже, чем шишка. «Как это спрятать? Может, просто выдернуть лепестки?» Лорел схватила один и дернула. Боль пронзила спину, и Лорел прикусила щеки, чтобы подавить крик. Один слип все же сорвался с ее губ. Мама постучала снова. «Что такое?» Лорел дождалась, пока боль утихнет, и к ней вернется дарвечь. «Ничего, мам!» — слегка дрожащим голосом ответила она. «Я сейчас!» Ее глаза забегали по ванной комнате в поисках чего-нибудь подходящего. От тонкой ночной рубашки на бретельках толку не будет. Лорел схватила большое полотенце и плотно в него закуталась. Быстро всклинув в зеркало и убедившись, что ни один лепесток не торчит, Лорел открыла дверь и натянутую улыбнувшись. — Извини, что так долго. Мама заморгала. Ты принимала душ и не слышала воду. — Да, я быстро располоснулась, — выпалила Лорелл, и голову не мочила. Но мама уже думала о другом. — Одевайся и спускайся на кухню, приготовлю тебе завтрак, — зевнув сказала она. — Похоже, сегодня будет чудесный день. Лорелл проскочила мимо матери в свою комнату. Замка на двери не было, поэтому она приперла ручку с спинкой стула, как всегда делают в кино. лорел скинула полотенце и осмотрела примятые лепестки. Вольно не было. Она... Перетянула один, через плечо внимательно изучила. Чижка одно дело, но что делать с этим? Лору понюхала белый лепесток, отвела в сторону, еще раз понюхала. Пахло цветами фруктового дерева, только сильнее, намного сильнее. Дурманищий аромат наполнял всю комнату. Ладно, хоть эта штука не воняет, придется сказать маме, что купила новую туалетную воду. Лорел принюхалась еще раз и пожалела, что в магазинах ничего подобного не продается. До Лорел постепенно дошел весь ужас ее положения. Грудь сдавила, голова закружилась. Что делать? перво наперво нужно это спрятать. Лорел открыла шкаф, и рассеянно стало перед ним. Чем же скрыть огромный цветок, выросший на спине? Когда в августе Лорел ходила по магазинам, такая задача перед ней не стояла. Шкаф был полон светлыми легкими блузками и сарафанами. Они вообще ничего не вскроют. Она перерыла всю одежду и достала несколько топов. Убедившись, что на горизонте чисто, пробежала в ванную, дав себе клятву, что сегодня же купит в комнату зеркало. Дверь закрылась чуть громче, чем хотелось, но прижав кухо к прохладному дереву, Лорелл никого не услышала. Первый топ даже не налез на огромный цветок. Лорелл уставилась в зеркало. Ведь должен быть какой-то выход. Она схватила как можно больше лепестков и попыталась обернуть их вокруг плеч. Не получилось. Да и вообще, Лорел не хотела до конца жизни носить одежду с рукавами. Даже если жить ей осталось недолго. Тогда она попыталась обернуть лепестки вокруг талии. Вышло лучше, гораздо лучше. Лорел взяла шелковый шарф и закрепила им лепестки. Потом надела шорты и застегнула их поверх шарфа. Больно по-прежнему не было, хотя тело сдавило. Она надела просторную блузку в крестьянском стиле И с замиранием сердце посмотрела в зеркало Впечатляет Ткань блузки и так неровная Никто не заметит, что под ней что-то есть Оставалось прикрыть едва заметный бугорок волосами И одна маленькая проблема решена Зато множество других никуда не делись Странный признак полового созревания, ничего не скажешь Резкие перемены настроения, безобразные угри И даже менструации, идущие месяцами Все это более или менее нормально. Но огромный цветок, выросший из прыща размером с теннисный мяч, такое можно увидеть в дешевых ужастиках. Если Лорел кому-нибудь признается, кто ей поверит. Даже в худших ночных кошмарах с ней не происходило ничего подобного. Ванной вдруг стало слишком жарко, слишком тесно, душно, темно, слишком все. Мечтая поскорее выбраться из дома, Лорел бегом спустилась на кухню, взяла из холодильника банку содовой и открыла заднюю дверь. — Пошла прогуляться? — Ага, — не оборачиваясь, — ответила Лорел. — Приятной прогулки! Лорел что-то буркнула и выскочила на улицу. Она зашагала по тропинке к лесу, не обращая внимания на покрытую росой траву. На западном горизонте у самого океана еще виднелся туман, на небо над головой было голубое, ясное, и солнце уверенно поднималось к зениту. День и впрямь обещала быть чудесным, матушка природы словно издевалась над Лорел. Ее жизнь шла наперекосяк, а все вокруг, как назло, было таким красивым. Она спряталась за большое скопление деревьев, где ее не увидели бы ни с дороги, ни из дома. Нет, здесь еще рано. Лорел зашагала вперед. Через несколько минут она остановилась и прислушалась. Не заметив ничего подозрительного, она подняла блузку и развязала стягивающий шар. Облегченный вздох слетел с ее губ, когда лепестки свободно распрямились на спине. Лорел точно выпустили из душной коробки. Солнечный луч пробирался сквозь кроны деревьев и обрисовал ее силуэт на траве. Тень напоминала огромную бабочку с прозрачными крыльями. Похожие тени отбрасывают воздушные шарики, серые с легким оттенком какого-нибудь цвета. Лорел думала пошевелить своими крыльями, но хоть она прекрасно их чувствовала, в ласковых лучах солнца ясно ощущался каждый день. Управлять ими она не могла. Нет, такая красота не может быть смертельной. Лорелл долго смотрела на свою тень, соображая, что делать. «Рассказать родителям?» «Да, обязательно расскажут, в понедельник, если бугор не исчезнет». С другой стороны, он исчез. Притянув к себе один лепесток, Лорелл провела по нему пальцем Мягкий, нежный, никакой боли она не почувствовала. Может, сам отвалится. Так ей говорила мама. Большинство болезней проходят сами собой. Вдруг... вдруг все будет хорошо? «Хорошо». Это слово заполнило все ее мысли и эхом отзывалось в голове. «Из моей спины торчит гигантский цветок. Что в этом хорошего?» Пока в груди бушевали чувства, мысли неожиданно сосредоточились на Дэвиде. «Вдруг он поможет ей? Найдет какое-нибудь научное объяснение?» «Хорошо бы показать ему кусочек этого странного цветка. Даже если он не разберется, хуже Лорелл все равно не будет». Она снова обернулась шарфом и поспешила домой. На пороге кухни чуть не врезалась в отца. «Пап!» — взвизгнула она. Нервы, и так напряженные до предела, окончательно сдали. Он наклонился и поцеловал ее в макушку. «Доброе утро, красавица!» Папа приобнял Лорелл за плечи, и она испугалась, как бы он не нащупал под блузкой лепестки. Впрочем, до второй чашки кофе отец редко что-либо замечал. «Ты чего так рано?» — спросила Лорелл. Папа застонал. — Надо открывать магазин. Мэнди попросила выходной. — Понятно, — рассеянно ответила Лорелл, стараясь не принимать эту перемену в заведенном порядке за дурной знак. Отец вдруг замер и принюхался. Лорелла оцепенела. — Отличные духи, пользуйся ими почаще. Она кивнула, чувствуя, что глаза вот-вот выскочат из орбит и отстранилась от папы. Затем быстро схватила трубку радиотелефона и побежала к себе. В комнате Лорел долго смотрела на телефон, прежде чем дрожащими пальцами набрать номер Дэвида. Он ответил после второго гудка. — Алло? — Привет! — тут же сказала она, чтобы не бросить трубку. — Лорел, привет! Как дела? — несколько секунд она не могла выдавить ни слова. — Лорел? — Да! Зачем ты звонишь? — опять тишина. — Можно я приду? — наконец выпалила Лорел. — Конечно! Когда? — Прямо сейчас. Глава шестая Лорел опять подперла дверь стулом и, задернув рубашку, высвободила из-под розового шарфа один лепесток. Он выглядел таким безобидным, нежным. Лорел чуть не забыла, что он растет у нее из спины. Она взяла мамины ножницы и рассмотрела кончик лепестка. Наверное, хватит маленького кусочка. Лорел выбрала небольшой участок волнистого края. Забравшись духом, она занесла ножницы и уже хотела зажмуриться, но тут подумала, что с закрытыми глазами отхватит лишнего. Мысленно считала. Раз, два, три. Нет, я же хотела считать до пяти. Обозвав себя трусик, она сосчитала до пяти. Сжала пальцы, и ножницы легко отрезали кусочек белого лепестка, который упал на простыню. Лорел ахнула и запрыгала на месте от боли. Когда Женя немного ослабла, она посмотрела на лепесток. Крови не было, но из пореза сочилась прозрачная жидкость. Лорел промокнула ее полотенцем и убрала лепесток под шарф. Потом завернула отрезанный кусочек в платок и осторожно сунула в карман. Напустив на себя беззаботное веселье, она в прыжку спустилась по лестнице и, прилетев мимо завтракающих папы с мамой, обронила. — Я к Дэвиду! — погоди, — сказал отец. Лорел замерла. — А где можно к Дэвиду? Она выдавила улыбку и ответила. — Можно мне к Дэвиду? Хлебнув кофе, папа даже не оторвался от газет. — Конечно, удачи! Лорелл нормальным шагом дошла до двери, но на улице она подлетела к велосипеду и стремглав помчалась к Дэвиду. Он жил всего в паре кварталов от них, и уже через несколько минут она прислонила велосипед к стене его гаража. Лорелл поднялась на крыльцо, несватя глаз с красной двери, и тут же позвонила, пока не успела поджать хвост и убежать. Дверь открыла мама Дэвида. Лорелл постаралась скрыть удивление. Конечно, в субботу она дома. Можно было и догадаться. До сих пор Лорелл видела ее всего один раз. Сегодня на ней была симпатичная красная майка и джинсы. Темные волосы спадали на спину мягкими волнами. Лорелл еще не встречала таких мам, совсем на мам не похожих в хорошем смысле. «Лорелл, рада тебя видеть!» «Доброе утро!» — робко ответила Лорелл, переминаясь с ноги на ногу. К счастью, из-за угла дома вышел Дэвид. «Привет!» — широко улыбнувшись, сказал он. «Заходи!» — и пояснил маме. «Лорелл попросила помочь ей с домашкой по биологии. Мы у меня посидим».